Глава восемнадцатая Это был еще один безголовый висельник, подвешенный за ноги на невысоком покосившемся столбе. Раньше здесь, судя по всему, располагался какой-то дорожный знак, теперь вот совсем другие знаки вывешивают. Труп был уже изрядно потрепан, падальщики, видать, постарались. Звери или птицы, или двуногие труппожоры. А вообще, чья это работа, интересно? Тоже группа корня отличилась. Или другие игеря союза. Впрочем, какая разница, не до того сейчас. Поехали, поторопила Наташка. В голосе чернявой слышалась тревога. Сзади еще один разведчик. И хайды на броне. Значит, третий броневичок взял с собой людей из столкнувшихся машин. Борис снова вдавил педаль газа до упора, проехал мимо безголового мертвеца и... Ах, туды ж твою за ногу! Заглядевшись на Хеда, он едва едва сумел вписаться в крутой поворот. Благо, не успел еще скорости набрать как следует. Вот о чем предупреждал отсутствующий дорожный знак. Сразу за поворотом начинался нехилый такой обрывчик, и речка внизу, и ни ограждения, ни хотя бы столбцов или указателей каких-нибудь. Все это, видимо, сползло в подмывшую глинистую почву речушки. Вместе с оползнем обвалилась изрядная часть дороги. В самом опасном месте она становилась еще хуже. И это... Это ведь можно использовать. Проехав над Абревом, Борис притормозил. Здесь его не увидят до поры до времени. «Ты чего?» – удивилась Наташка. «Гони давай!» «Подождем», – ответил он. В голове уже созрел отчаянный план. Они только что чудом не слетели с дороги вниз, Но будет ли фортуна столь же благосклонна к их преследователям? Хеды вполне могут сорваться с обрыва, особенно если им в этом помочь. А избавившись от последнего броневичка-разведчика, оторваться от погони будет гораздо проще. Тяжелые БТРы за бронемобилем не поспеют, и пока еще они вызовут вертушку... Он осторожно развернул машину, остановился, не заглушая мотора. Хочешь столкнуть Хедов, оживилась Наташка. Ага, сообразительная девочка, все на лету схватывает. Если понадобится, будем толкать. Хедовский броневик, облепленный пятнистыми фигурками, вылетел из-за поворота на полной скорости. Ребята не сбросили газ перед висельником, как сделает Борис. Торопились слишком. А зря. Водитель, заметив опасность, ударил по тормозам. Машину занесло. Половина хеды посыпалась с брони. Пятнистым все же удалось вовремя остановиться. Задние колеса нависли над кромкой обрыва, но машина удержалась на узкой дороге. Ненадолго, впрочем. Борис ударил по газам и бросил свой броневик на хедовского разведчика. На таран. «Держись, Наташка!» Нужно действовать сейчас, сразу, пока пятнистый водила ловит отходники и унимает сердцебиение. а остальные хеды бестолково орут, матерятся и своими криками только мешают друг другу соображать. Впереди на его пути поднимались с земли два слетевших с брони человека. Борис снес их, не сбавляя скорости. Колеса перескочили еще через одного хеда, не успевшего встать. За миг до столкновения бронемобиль хедов взвыл двигателем, выплюнул облако выхлопов, даже вроде бы дернулся с места, но поздно. Уже было слишком поздно. Борис с разгона ударил в борт, балансирующий над обрывом машины, и сразу же по тормозам. Грохот, скрежет, что-то застучало по крыше. И задний ход, полный задний, чтобы не свалиться нафиг с обрыва самим. Удалось. Они спихнули бронированного разведчика. Борис увидел, как мелькнули в воздухе колеса, и днище переворачивающейся машины. Какое-то мгновение они пробуксовывали над бездной, и через триплексы не было видно дороги. Потом опасная кромка обрыва вновь появилась в поле зрения и рывком удалилась. Удержались, отъехали, не свалились вслед за хедами. Хорошо, теперь развернуться и вперед, только вперед теперь. Борис сбил еще двух человек, Подумал мимоходом, зря все-таки хэдом для этой погони не выдали леталку. Дорого обойдется им охота без боевых. Наташка что-то зло пробормотала сзади. Приложила ее, что ли? А он ведь предупредил, посоветовал держаться. Борис оглянулся. Да нет, вроде с Чернавой все в порядке, жива, здорова, не побита. Прилипла к перископу, но почему-то недовольно кривится. — В чем дело? — спросил он. У нас зайцы. Ах вот оно что. Вот что стучало по крыше, когда он толкал пятнистых с обрыва. Кто-то из хедов, сидевших на чужой броне, успел перепрыгнуть на их машину. Сколько их, не знаю, закрыли перископы гады. Проклятие. Хеды закрывали уже не только перископы. Снаружи на водительское кошка упала пола пятнистой куртки. Встречный поток воздуха придавил вплотную ткань к триплексу. Чья-то растопыренная пятерня расправляла куртку, чтобы закрыть все окошко. Огнать дальше вслепую, когда с одной стороны обрыв, а с другой густой лес, чистой воды самоубийство. Борис услышал хлопок. Кто-то из Хедова умудрился дотянуться сверху до открытой бойницы и выпустил из подствольника ствольника шприц-ампулу. Пластиковая капсула разбилась, о пол никого не задев. Но Борису такой поворот событий совсем не понравился. От зайцев нужно было избавляться. И причем срочно. «Наташка, ухватись за что-нибудь покрепче!» «Что, опять? Не опять, а снова!» Не сбавляя скорости, он повернул машину в лесную чащобу. Рискованно, конечно, зато хэдов должно сбросить. Они с разгону вломились в заросли. Вокруг затрещало. По броне пулеметными очередями захлестали ветки. Под колесами захрустели сухие сучья, молодые деревца. Чавкнули сминаемые протекторами трухлявые пни и гнилушки. А еще пару секунд спустя... Ах, приложило-то как! Броневик налетел на толстый крепкий ствол. Дернулся, остановился. С водительского смотрового кошка сорвало ветками камуфляжную ткань. По всей видимости, сбило с брони того, кто ее держал. Борис сдал назад, разворачиваясь, уперся кормой в непреодолимую преграду. Наверное, тоже стол дерева. Но что ты будешь делать? Впереди деревья, сзади тоже. А чего он хотел? Вламываясь на полной скорости в густую чащу. Чтобы выбраться обратно на дорогу, им нужен был хороший обзор. — Наташ, — попросил он, — глянь, что снаружи. Чернявая прильнула к перископам. — Ничего не вижу. Опять с оптикой что-то? — Угу. Закрыто все. Она схватила трофейный автомат и скользнула к бортовым бойницам. Борис тоже прильнул к ближайшей амбразуре. — Ага, вот они, голубчики. Двое хедов копошатся в траве. Оба — без пятнистых курток. Один только-только встает. Второй, согнувшись в три погибели и сильно прихрамывая, ковыляет за деревья. Наташка сунула калаш в амбразуру. Хлоп, — Хлоп-хлоп-хлоп! Сухо и отрывисто выплюнул подствольник. Шприц-ампулы попали в цель, еще бы не попасть с такого-то расстояния. Борис видел, как один шприц воткнулся в бедро ближайшему Хеду, второй угодил в предплечье отступающего пятнистого. Только одна ампула из трех разбилась от дерева. Оба Хеда ничком свалились в траву. Но только ли эти двое были на машине? А если на броне удержался кто-то еще. Или кто-то спрыгнул и притаился рядом с броневиком? Борис глянул в бойницу на другом борту. Нет, с той стороны вроде никого. И спереди чисто. А вот что сзади, что сверху? Пока не понять. Что-то закрывало панорамную оптику. Что-то... или кто-то. Придется вылезать из железной коробки. Велев Наташке оставаться внутри, он открыл нижний эвакуационный люк. Выкатился между колес, сразу подался в сторону. Лежа на спине вскинул автомат. Повел стволом по сторонам. Никого. Ни сзади, ни на машине. На башенку с панорамными триплексами была наброшена и туго рукав к увязана пятнистая хедовская куртка. Хеды знали, как ослепить машину. Такую повязку не смогли сорвать даже ветки. Корма броневика, как оказалось, застряла между кряжистым дубком и упавшей осиной. Нужно было подать чуть вперед, немного вывернуть по колее влево, и все будет нормально. Борис снял куртку с триплексов и вернулся в машину. — Сейчас поедем, — ответил на немой вопрос Наташки. — Погоди, теперь из машины полезла она. — Ты куда? — Надо мне, отлучусь ненадолго. — Ишь, надо ей, вот же, блин, приспичило. Борис плюнул. не вовремя как. Жаль, хедовские броневики не оборудованы, как трясовозки, походными сортирами, чтобы можно было справлять нужду прямо на ходу. — Заодно и оружие соберу, — добавила Чернявая уже снаружи. — Ну что ж, оружие и снаряга пятнистых лишними, конечно, не будут. — Осторожней там! — крикнул Борис в открытый люк. — И побыстрее давай! Он сел на место водителя и завел двигатель. — Зачем терять время, если пока Наташки нет? Можно выбраться на дорогу. Помалу, в реве мотора и дымных выхлопах, Борис вывел машину из чистокола деревьев. К этому времени как раз и вернулась Наташка. С двумя трофейными автоматами на плече, с двумя противогазами, с двумя гранатными сумками и, и с двумя свежесрезанными хедовскими головами в руках. На одежде чернявой влажно поблескивали свежие пятна крови, Так вот, что и надо было. — Это еще зачем? — скривился Борис. — Пригодится. С ушастой валютой в Союзе сейчас пристроиться легче, чем без нее. Забыл, что корень рассказывал. Она небрежно закатила в броневик два окровавленных шара с человеческими лицами, затем забросила в люк стволы, боеприпасы и снаряду хэдов. Добытчица, ж ее. Борис вздохнул. Ты что, живым головы резала? Парализованный человек, он ведь не мертвец. Уверяю тебя, когда я заканчивала, живыми они уже не были, огрызнулась Наташка. Ну-ну! пробормотал Борис. Иногда черняво его удивляла, иногда начинала пугать. Как-то уж очень быстро она приспосабливалась к новым жестоким правилам игры, царившим на диких землях. Впрочем, умение приспосабливаться, Наипервейшее преимущество в условиях жестокого естественного отбора. Наташка скользнула в машину, лязгнула крышкой люка, как дверью хлопнула. Поехали, что ли? Ну точно, блин, клиентка в такси. Да уж, поехали. Хедовские БТРы хоть отстали прилично, но тоже, наверное, не стояли на месте. Надо было по возможности увеличивать отрыв, да и вертушка в любой момент могла снова появиться над головой. Однако долгой поездки на этот раз у них не получилось. Уже через полсотни километров узкая дорога, то уходившая в лес, то петлявшая по берегу небольшой, но бурной речушки, оборвалась. Дорога уперлась в разрушенный мост, от которого осталось только несколько подгнивших свай, сиротливо торчавших из воды. Переправиться на броневике с одного обрывистого глинистого берега на другой не представлялось никакой возможности. Да и незачем было переправляться. На противоположном берегу лес заканчивался. Они вытащили трофей из машины, а броневик пустили под откос в бурный поток. Машина скатилась с обрыва, перевернулась пару раз и легла на крышу поперек реки, образовав подобие запруды. Пусть теперь Хеды попробует ее достать. — Ну что, Наташка, — Борис повернулся к Чернявой, — веди к вашим синим болотам. Подожди минутку. Она отцепила от противогазной сумки широкий брезентовый ремень, разрезала вдоль. Получилось два ремешка. Один она взяла себе, пропустила через рот и горло хедовской головы, завязала. У головы появилась ручка. «Так удобнее нести будет», — пояснила Чернявая. И бросила второй ремешок ему. Указала взглядом на другую голову. «Твоя, мол». Борис, вздохнув, взял брезентовую полоску. «Затейница, блин!» Впрочем, с ремнем голова действительно стала более транспортабельной. Рюкзаков и вместительных сумок у них под рукой нет, а стрижка у хэдов слишком короткая. За волосы не очень то такую добычу и потаскаешь. А вообще-то придется им все-таки учиться свежевать головы, как это делал корень, чтобы брать только кожу и скальпы, и выбрасывать все лишнее. Но это потом, не сейчас. Они двигались по лесу быстро и скрытно, часто меняли направление, стараясь сбить с толку преследователей, путали следы и избегали открытых пространств, где хеды могли их засечь с воздуха. Ни погони, ни облавы пока вроде бы не было. Пятнистые то ли потеряли след, то ли вообще прекратили охоту.